Глава 23 Чтобы пересечь Кристал-Ривер, нам пришлось воспользоваться пешеходным мостиком, таким крутым, что он представлял собой фактически половину окружности. Такой мост ожидаешь увидеть скорее в Японском саду. На самой его верхней точке я заметила вдали пруд, который из дома видно не было. Он оказался больше, чем я представляла. Я бы назвала его озером но до сих пор не знала, где проходит граница между этими двумя понятиями. Там, где река впадала в этот водоем, наверняка находился небольшой водопад. Я не видела места слияния, но его наличие выдавало характерное журчание. Ледяная твердыня хрустального дворца с этой стороны производила не меньшее впечатление, чем с фасада, скорее даже большее, потому что на этот раз мы поднимались к нему от основания холма, на котором он расположился. К счастью, вверх вела встроенная в склон лестница, иначе нам бы пришлось пробираться через сугробы. Вдвойне на наше счастье. Лестница была очищена от снега и льда и присыпана песком и солью. Гадать, кто исполнил всю эту черную работу, не пришлось, поскольку, добравшись до вершины холма, мы обнаружили поло в садовых перчатках, и мешком соли, который он локтем прижимал к боку. Второй рукой он рассыпал белые кристаллы по плитам патио. Снизу на нем снова были клетчатые брюки, а сверху – голубая нейлоновая куртка с радужными полосами поперек груди и на плечах. Свою клоунскую копну волос он прижал оранжевой вязаной шапкой, но кончики кудрей в беспорядке выбивались по краям. «Привет, Пол!» Дороти протянула ладонь для рукопожатия. В своем порыве стянуть перчатку. Он уронил и рассыпал мешок с солью. Черт! Он поспешно зажал себе рот рукой. Простите, мадам. Я имею в виду сенатор, но... Можно просто, Дороти. Она сгребла его руку и тепло по ней похлопала. И не извиняйтесь за брань. Я ее слышу постоянно и обычно от себя самой. Его поросячьи глазки расширились. Ха-ха, ну ладно. У него была нервозная привычка через каждые несколько предложений вставлять это ха-ха. Я не собираюсь воспроизводить все их тут, поскольку и первого раза было достаточно. Я слышала, что полиция сюда уже заявлялась. Поинтересовалась Дороти. Да-да, они уже беседовали со мной. Не то, чтобы мне было, что им рассказать. «Хотя должен признать, слегка будоражит, когда тебя просят». Он изобразил пальцами кавычки «Дать отчет о своем местонахождении». Он снова изобразил кавычки «В ночь происшествия». «Мне до сих пор не верится. Как-то не ждешь, что прямо у тебя под носом произойдет убийство, знаете ли». В субботу он тоже так нервничал, но мы с ним не разговаривали. Он просто забрал наше пальто и подносил выпивку. К тому же сложно осуждать человека за то, что он нервничает, когда к нему обращается Дороти Гибсон. «Конечно, знаю, Пол. Поверь, мы все потрясены. И я надеюсь, что у тебя есть время и возможность справиться с пережитым. Это очень важно. Но скажи, ты работал на Вальтера и Вивиан и в их постоянном доме здесь, в городе?» Мы откровенно торопились получить ответы. Ковали железо, как говорится, пока горячо. Хотя ничто вокруг не было горячим в этот холодный декабрьский день. Увидев, как офицер Чуи прислонилась спиной к стене дворца, я с тоской задумалась. А ведь стекло, наверное, тёплое. Мы же трое стояли на краю склона и смотрели на бегущую внизу реку. «О, нет-нет-нет!» Я вообще-то живу в городе. В смысле, в Нью-Йорке. В Бруклине на винзер террас Сюда, во дворец, я приехал на несколько недель. Я не домашняя прислуга или что-то в этом роде. То есть я ничего не имею против. Просто сам я актер. И время от времени берусь за всякие странные поручения. По счетам-то надо платить, да? В основном я пользуюсь Таскрабит. Итак, нашли эту работу уточнила я. Через Таскрэббит? О, нет, нет, нет. Мы с Вив знаем друг друга с... Ой, давно! Именно поэтому я принял приглашение. Иначе бы не потащился в такую даль. Забавно. Но вообще-то мы встретились, когда она еще называлась своим настоящим именем. Джойселен. Джойсилен? Переспросила я. Не. Он покачал головой, усмехаясь. «Джойселен! Неудивительно, что она решила сменить его. Да? Вообще-то мы впервые вышли на сцену в одной пьесе. В Нью-Йорке. Помню, как вчера. Хотя это было очень давно. Ха-ха! Шекспир. Ричард Третий. Он смущенно пожал радужными плечами. Вив, вообще вообще-то, была отличной актрисой». Ей особенно хорошо давались перевоплощения. Когда она изображала нашего режиссера самого гадкого члена труппы, я хохотал до колик. Такая она была. Любила заварить кашу. Взяла в привычку не возвращать костюмы. Как будто не нашла способа поумнее нажить себе врагов. Неудивительно, что долго она в профессии не продержалась. А я продолжал упорно трудиться поскольку гожусь разве что для массовки. Я вообще-то сейчас как раз занят в шекспировской постановке. Много шума из ничего. Она гораздо веселее, чем Ричард Третий». «Обожаю много шума из ничего», – воскликнула Дороти. «А кого вы там играете?» Пол опустился на колени и принялся загребать соль обратно в мешок. «Антонио!» Стоит признать, не самая крупная из моих ролей. Я тоже люблю эту пьесу. И считаю киноверсию с Брана Томпсон одной из лучших шекспировских экранизаций. Но даже я не могла вспомнить этого персонажа. Значит, роль действительно крошечная. Неудивительно, что Полу приходилось подрабатывать на фрилансе. Глядя на него в естественном освещении, я увидела, что он старше, чем мне казалось раньше. Кожа на его лице пусть и пухлом, уже огрубела с возрастом, подобно тому, как на поверхности камня со временем появляются трещинки и выемки. У него уже залегли складки от носа к рту. Должно быть, ему, как актеру, трудновато приходилось последние двадцать лет. Я испытываю огромное уважение к людям, которые ни за что не откажутся от своей мечты, даже если или особенно если им так и не удается достичь больших успехов, но наверняка не сладко выполнять лакейские поручения в доме бывшего соратника по сцене. И я подумала, а не скрывает ли все это шутовство неловкость ситуации, в которой оказался Пол. В конце концов, в шекспировских пьесах так называемый шут практически всегда самый хитроумный персонаж. Тогда ни пуха ни пера. Пожелала Дороти. Пол поднялся, собрав столько соли, сколько удалось. Ха, спасибо. Так а чем вы занимались в ночь происшествия? Вклинилась я. Естественно, приготовил ужин. Здесь накрывается только шведский стол. Я приношу блюда на большой буфет в столовой и ставлю на такие маленькие спиртовки. Видели? Гости в любой момент могут прийти и поесть и не обязательно собираться к конкретному часу. И заодно мне не надо их обслуживать. И слава богу, потому что я уверен, я бы пролил кому-нибудь на колени соус или воду со льдом за шиворот, или еще что. Так значит, вы весь вечер провели на кухне? О, нет-нет-нет. Я вынес еду, сварил кофе и оставил его в гостиной. Он там часами остается горячим потом я поднялся к себе в комнату и залип в корону вы смотрели такой классный я посмотрел наверное четыре серии потом где-то после десяти спустился на кухню чтобы убрать остатки и все вымыть. вернулся к себе немного за полночь. Мне бы стоило лечь спать, но оставалось всего две серии до конца сезона и я естественно не мог не досмотреть. «И вы не заметили ничего необычного во время своих передвижений тем вечером?» Допытывалась Дороти. Пол покачал головой. «Нет, к сожалению. Я никого не видел. Но я к этому и стремился. Гости, завидев парня, который готовит и убирает, начинают нагружать его заданиями, с которыми могут справиться самостоятельно». «А на следующее утро», – продолжала Дороти. В четверг. Он снова покачал головой. По утрам тут тихо. И это утро было похоже на все прочие. Я встал в шесть, чтобы приготовить завтрак и кофе. Гости могут заглянуть в столовую в любое время с 7 утра до полудня. Вив всегда вставала последней. Она была та еще сова. Увидеть ее до полудня – это как увидеть хвост падающей звезды. Поэтому я не начинал уборку раньше полудня, чтобы не потревожить спящую красавицу жужжанием пылесоса. Остаток утра я провел за подготовкой обеда, но и, возможно, погуглил кое-какую информацию о Елизавете II. В любом случае, я собирался наверху отдраить пару туалетов, когда к дверям подкатила скорая. Безумие просто. «У вас есть предположение, кто мог желать смерти Вивиан?» – спросила я. «Не особо», – ответил Пол. И я в жизни не слышала способа изящнее ответить «да», так что оно прозвучало как «нет». «Потому что она была чудесным человеком, и вы не можете представить, чтобы кто-то хотел причинить ей вред», – поддразнила я. Ну, Он улыбнулся так же лукаво. Подозреваю умение лукаво улыбаться очень на руку, когда играешь Шекспира. «Чудесный» обычно подразумевает «скучный». Так? и близко нельзя было назвать «скучный». Он замолчал, пытаясь подобрать слова. «Понимаете, мы познакомились со всем юными, поэтому трудно оценить человека, которого ты знаешь так давно. Он как будто...» он как будто становится частью тебя закивала дороти угу она всегда боролась с кем то или чем то характер у нее был взрывной она могла выйти из себя в мгновение ока и была из тех людей которые не против с кем то повздорить ей очень нравилось конфликтовать я всегда жалел что в этом смысле не похож на нее иначе возможно добился бы большего хочешь жить умей вертеться, и все такое». «Так значит, вы все эти годы поддерживали связь?» – спросила я. «Время от времени. Она взяла в привычку приходить на спектакли с моим участием, и я очень это ценил. В этом смысле она была хорошим другом. А что насчет ее брака с Вальтером? Как вы думаете, они были счастливы?» «Ну, честно говоря, «Я не лучший эксперт в вопросах брака. Я сам сейчас в процессе развода», – признался он. Дороти издала какой-то невнятный звук, призванный выразить сочувствие. «Агась, мы с моей прямо первопроходцы. Несколько раз женились и разводились. А почему бы и нет, раз есть такое конституционное право? Штука в том, что я никогда не видел Вальтера и Виф вместе». И с Вальтером-то встречался пару раз всего. Когда Вив приезжала в Нью-Йорк, она приезжала одна. И мы везде болтались только вдвоем. Одно из преимуществ женатого друга, верно? Девушка с тобой может расслабиться. Мы были как лорд Уилл и ее милость. Ха. Персонажи одноименного романа Софии Нэш. Усилием воли я тоже издала смешок. «И вот, что я вам скажу. Ее первый брак оказался полным дерьмом. Даже мне это было понятно». Он метнул в Дороти виноватый взгляд. «О, прошу вас. В последнее время я часто использую это выражение». Сухо отозвалась она. «Ну, она, конечно, никогда в жизни не призналась бы, что она вышла замуж за такого типа исключительно из-за денег». На него самого ей было плевать. Хорошо, хоть они не завели детей, тогда бы начались проблемы. Поверьте мне, он драматически закатил глаза. Но Вальтер... Она им была просто одержима. Понятия не имею, как он относился к ней. Но клянусь, она любила его на все сто процентов. Чувства изображать она никогда не умела. Он подмигнул нам, перехватив мешок покрепче. Полагаю, именно поэтому она ушла из театра. Серьезно, она болтала о нем безумолку так, что наводила смертную тоску. И она с головой ушла в роль примерной жены. Стала разводить всякую активность, которая могла бы помочь ему с карьерой. В юности она была совсем другой. Она обладала огромным потенциалом. Но ей слишком лениво было его реализовывать. Понимаете, о чем я? Я даже обрадовался, когда она нашла куда приложить свою энергию, пусть даже к такому ожидаемому объекту, как собственный муж. Сработало, ну и отлично. Он запустил руку в мешок и снова начал рассыпать соль. Я в тот момент ничего не стал говорить, потому что... Ну что я могу знать? Но ее самоубийство показалось мне полной бессмыслицей. Не теперь. Когда все это... Он махнул рукой в сторону монструозного здания позади нас, взметнув в воздух сверкающие кристаллы. Завертелось вокруг нее. Не то чтобы я могу понять, за что ее убили, но понять, почему она покончила с собой, не могу совсем. Он повернулся ко мне. Так что, полагаю, стоит сказать так. Хотя я не понимаю, за что ее убили, меня не удивляет сам факт. Или, по крайней мере, знаю ее. Я удивлен куда меньше, чем кто-либо другой. Вы меня понимаете? Я понимала. Понимала на все сто процентов.